Запись 20. -я. Конспект. Разряд. Материал идей. Нулевой утес. Разряд. Самое подходящее определение. Теперь я вижу, что это было именно как электрический разряд. Пульс моих последних дней становится все суше, все чаще, все напряженней. Полюсы все ближе. Сухое потрескивание.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 Никто из нас, нумеров, не должен, не смеет отказаться от этого единственного своего, тем ценнейшего, права. Тихонько, металлически отчетливо постукивают мысли. Неведомый аэро уносит меня в синюю высь моих любимых абстракций, и я вижу, как здесь, в чистейшем разреженном воздухе, с легким треском, как пневматическая шина, лопается мое рассуждение о действенном праве. И я вижу ясно, что это только отрыжка нелепого предрассудка древних, их идеи о праве. Есть идеи глиняные, и есть идеи, навеки изваянные из золота или драгоценного нашего стекла. И чтобы определить материал идеи, нужно только капнуть на него сильнодействующей кислотой. Одну из таких кислот знали и древние. р е д у к ц и o ad ф и н e м Кажется, это называлось у них так. Но они боялись этого яда. Они предпочитали видеть хоть какое-нибудь, хоть глиняное, хоть игрушечное небо, чем синее ничто. Мы же, слава благодетелю, взрослые, и игрушки нам не нужны. Так вот, если капнуть на идею право, даже у древних наиболее взрослые знали, источник права — сила, право,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 Все великое просто, поймите же, незыблемы и вечны только четыре правила арифметики. И великой, незыблемой, вечной прибудет только мораль, построенная на четырех правилах. Это последняя мудрость. Это вершина той пирамиды, на которую люди, красные от пота, брыкаясь и хрипя, карабкались веками. И с этой вершины, там...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 Их бог? Хулу н у святую церковь к о р а л так же, как убийство. Вы урониты, суровые и черные, как древние испанцы, мудро умевшие сжигать на кострах. Вы молчите. Мне кажется, вы со мною. Но я слышу. Розовые венеряне. Что-то там о пытках, казнях, о возврате к варварским временам. Дорогие мои, мне жаль вас. Вы не способны философски-математически мыслить. Человеческая история идет вверх кругами, как аэро. Круги разные — золотые, кровавые, но все они одинаково разделены на 360 градусов. И вот от ноля вперед. 10, 20, 200, 360 градусов. Опять н о л ь Да, мы вернулись к нулю, да. Но для моего математически мыслящего ума ясно — нуль. Совсем другой. Новый. Мы пошли от нуля вправо, мы вернулись к нулю слева, и потому вместо плюса нуль у нас минус нуль. Понимаете? Этот нуль мне видится каким-то молчаливым, громадным, узким, острым, как нож-утесом. свирепой, косматой темноте, затаив дыхание, мы отчалили от черной ночной стороны нулевого утеса. Века Мы, Колумбы, плыли, плыли, мы обогнули всю землю кругом, и, наконец, ура, салют, и все на мачте, перед нами другой, да то ли неведомый бог нулевого утеса, озаренный полярным сиянием единого государства. Голубая глыба, искры радуги, солнца, сотни солнц, миллиарды радуг. Что из того, что лишь толщиной ножа отделены мы от другой стороны нулевого утеса? Нож? с а м о е прочная, с а м о е б е с с м е р т н о е с а м о е г е н и а л ь н о е из всего созданного человеком. Нож был гильотиной. Нож — универсальный способ разрешить все узлы. И по острию ножа идет путь парадоксов. Единственно достойный бесстрашного ума путь.